когда она, неся заказ на подносе, громко выкликала, «Который тут Том?» Его тоже звали Том. Он опять взглянул на улицу. Тротуар был полон людей. Что делали все эти люди? Вот идут влюбленные, тесно обнявшись, целуясь глядя в глаза друг другу. Вот папа, мама и ребенок тащат сумки, набитые покупками. Вот негр в каких-то обносках попрошайничает, постоянно попадая в поле его зрения. Вот бредущие не спеша туристы. А вот школьники и какой-то мужчина в коричневых брюках и куртке подают посылки в машину United Parcel. Что они все делают и зачем они все это делают? Зачем эта девушка, такая милая и хорошенькая, обнимает этого наглого, прощавого придурка? Зачем родители родили этого визгливого мучителя, воспитывают его, Покупают ему игрушки. Папочка, похоже, какой-то ученый-неудачник, который много мнит о себе, а ей забот с ребенком слишком много. Чего ждет этот попрошайка, и почему он вообще решил, что может чего-то ждать? Кого это интересует? Кому будет не хватать этих беспричинно веселых туристов, если даже они провалятся в тар-тарары? А кому этих школьников, если бы даже они сейчас взяли и все сгинули, Родителям. Не все ли равно, будет ли не хватать родителям сегодня их, а завтра их внуков? Трагедия умереть молодым. Томасу казалось, что умереть слишком рано не более трагично, чем умереть слишком поздно. Равно, как и умереть, не успев родиться. Мужчина, подававший посылки в машину, вдруг споткнулся и упал вместе с коробкой, которую нес на тротуар. Почему он ругается? Если смерть — это так плохо, пусть радуется, что жив. А если смерть прекрасна, то для него перед лицом вечности миг его падения — ничто. Мимо Томаса прошла красивая пара, стройная энергичные, радостные, с умными живыми лицами. Он не был наглым, прыщавым придурком, она не казалась просто симпатичной милой дурочкой. Но от этого лучше не становилось. Вопрос не в том, чтобы вся эта суетность и ничтожность были зримыми и осязаемыми. Томас видел их там, где они были, едва различимы. Он видел суетность всюду. Он спрашивал себя, если бы у него было оружие, смог бы он перестрелять всех этих прохожих, как его сыновья расстреливают врагов в компьютерных играх. Возникли бы проблемы, а он не хотел никаких проблем. Но ближе реальнее и живее, чем фигуры на мониторе компьютера, эти прохожие, наблюдаемые им из окна кафе, не становились. Да, они люди, как и он, но от этого они не становились ему ближе. Глава 7 Когда позднее он вспомнил об этом дне, то понял, что именно в этот день и в этом месте началось его падение. С этого дня он падал стремительно, как человек на картине Макса Бэкмана, что висела в квартире президента строительного консорциума. Он падал, кувыркаясь, абсолютно беспомощный, несмотря на силу мускулистого тела и сильные руки, вскинутые как для заплыва. Он падал между горящими домами, его горящими домами, построенными им, и домами, в которых он жил. Он падал среди птиц, которые презрительно насмехались над ним, и ангелов, которые могли спасти его, но не спасали. Среди лодок, уверенно плавающих в небе, и он мог бы также уверенно плыть в небе, если бы не связался с домами. Он вернулся домой и вновь зажил своей жизнью. Берлинской жизнью с семьей, фирмой и друзьями, для которых он был мужем Юты, отцом ее троих детей, архитектором и художником-любителем. С ними их семьями его связывали давние отношения. Вместе ездили в отпуск, проходили через семейные неурядицы и проблемы с детьми. Он чувствовал себя среди них, как рыба в воде, уверенный во взаимном доверии, хотя сам не очень-то стремился к нему, поскольку их объединял только совместный багаж воспоминаний, анекдотов, шуток. С гамбургскими друзьями все обстояло иначе. Да, у него были друзья и в Гамбурге, хотя не так много, как в Берлине. Их связывала не профессия, это были знакомые Вероники. Большинство было женатыми или незамужними, у кого-то был ребенок. Для них он был художником, с которым у Вероники контракт и ребенок, приятным в общении, наимевшим имевшим еще и другую жизнь,